Глава 13. Суббота. Два часа ноль-ноль. Два часа пятнадцать минут ночи. «Маурер Шмидт! Маурер и Шмидт!» Гаупман, дежурный начальник караула Неретвинской плотины, выбежал из помещения, дико огляделся по сторонам и схватил сержанта за плечо. «Черт, побери! Где Маурер и Шмидт? Кто-нибудь их видел? Как никто? Живо включай прожектор!» Петр по-прежнему прижимал бессознательного Гроуса к лестнице, и он расслышал крики, однако смысла не разобрал. Теперь слепец обхватывал морпеха обеими руками, практически под невозможным углом втиснув собственные предплечья между опорами и поверхностью скалы. В таком положении он мог бы удерживать сержанта бесконечно долго, точнее говоря, до тех пор, пока не сломал бы себе запястье или предплечье. Однако его посеревшее и искаженное лицо, заливаемое ручьями пота, молчаливо свидетельствовало об испытываемых им ужасных муках. Мелори и Миллер тоже расслышали выкрикиваемые на плотине приказы и, как и Петр, причиной переполоха не поняли. «Добром это для нас не кончится». Мелькнула, впрочем, у Мелори мысль, однако он тут же отогнал ее, поскольку его внимание срочно требовали дела гораздо важнее. Они добрались до противоторпедной сети, и капитан уже приподнял над водой несущий трос и занес над ним нож, как вдруг Миллер с воплем перехватил его руку. «Кит, нет!» Подобная эмоциональность Миллера даже несколько огорошила капитана. «Черт, да где были мои мозги? Это же не трос!» «Как не трос?» «Это изолированный силовой кабель. Посмотри внимательнее!» Мелори последовал его совету и согласился – «А ведь точно!» «Готов поспорить как минимум две тысячи вольт!» Миллер все еще не мог успокоиться. «Черт, силовой кабель!» «Да мы бы поджарились заживо!» «Еще и сигнал тревоги сработал бы!» Похоже, чрезмерности немцам по вкусу!» отозвался Мэллори. Чистой воды над кабелем было от силы с четверть метра, и «Командос» пришлось изрядно повозиться, чтобы приподнять и протащить над преградой цилиндр с двигателем на сжатом воздухе. Едва лишь они подняли над кабелем переднюю часть первой емкости с амотолом, как менее чем в ста метрах от них на гребне плотины вспыхнул мощный прожектор. Его горизонтальный луч резко нырнул вниз, и принялся обшаривать поверхность водохранилища возле бетонной стены. «Черт, только этого нам не хватало», – выругался Мэллори. Он толкнул цилиндр зарядом назад с кабеля, однако проволочная сцепка с двигателем помешала ему уйти под воду, и передняя часть емкости так и осталась торчать над водой сантиметров на двадцать. «Бросаем. Давай под воду. Цепляйся за сеть». Оба немедленно нырнули. Сержант на плотине продолжал водить прожектором, и луч его прошел по предательски выступающему цилиндру самотолом. Однако благодаря черной окраске различить его в темной воде было не так просто, и потому сержант попросту не обратил внимания на чуждый объект. Помелькав еще немного, луч исчез. Меллори и Миллер осторожно поднялись на поверхность и быстро осмотрелись. Непосредственной опасности как будто не наблюдалось. Капитан взглянул на часы. «Живо за дело! Черт, мы опаздываем! Почти на три минуты!» В отчаянной спешке они всего за 20 секунд перетащили через кабель обе емкости с зарядом, а за следующие 20 запустили ведущий цилиндр и достигли массива плотины. В этот момент облака вновь рассеялись, и темные воды залило серебристым светом луны. Команда соказались как на ладони, однако поделать с этим, как они прекрасно понимали, уже ничего было нельзя». Время неумолимо истекало, и Мэллори и Миллеру только и оставалось, что как можно быстрее закрепить и привести в готовность заряда Аматола. Их обнаружение, несомненно, все еще могло сорвать операцию, вот только предотвратить его они уже никак не могли. Согласно инструкции, заряды нужно развести на 12 метров и настолько же опустить, нам не успеть. Нет, пока еще успеваем. Замысел состоит в том, чтобы пропустить танки и только потом разрушить мост чтобы не прошли бензозаправщики и основная часть пехоты. Тем временем сержант, обшаривавший прожектором воду, вернулся с западного конца плотины и доложил офицеру. «Чисто гергаупман никого!» «Что ж, прекрасно!» Гаупман кивнул в сторону ущелья. «Теперь давай на ту сторону, может, и найдешь что!» Сержант отправился выполнять приказ и действительно кое-что нашел, причем практически сразу. Через десять секунд луч его прожектора высветил фигуру бессознательного Гроувса, обессилившего Петера и всего лишь в полуметре под ними упрямо поднимающегося сержанта Рейнольдса. Все трое безнадежно угодили в ловушку и совершенно не были способны хоть как-то защититься. У Рейнольдса даже не имелось оружия. Один из немецких солдат на гребне плотины тут же взял троицу на прицел, однако к его изумлению Гауптман немедленно оттолкнул ствол его автомата в сторону. «Идиот!» – принялся обушивать офицер. «Они нужны мне живыми! Вы двое живо за веревками и всех троих сюда на допрос! Необходимо выяснить, что они там затеяли!» На этот раз двое командос в воде четко расслышали слова офицера, поскольку к тому времени авиационная бомбардировка прекратилась, стих и беспорядочный огонь югославских партизан. Внезапно воцарившаяся тишина, зловещая гробовая, словно бы предвещала нечто жуткое и в контрасте с недавним шумом действовала на нервы просто невыносимо. «Слышал?» – прошептал Мелари. «Слышал». Капитан заметил, что луну вот-вот закроет очередное облако, хотя и поменьше предыдущих. «Крепим поплавки присосками к стене. Я займусь вторым зарядом». Он развернулся и медленно поплыл в сторону, таща за собой емкость с аматулом. Когда луч прожектора с плотинами тнулся вниз, Андрея приготовился было к неминуемому обнаружению, однако первыми попались морпехи и слепец, что и спасло Грека и Марию, поскольку немцы, судя по всему, решили будто всю группу непрошенных гостей и захватили. По крайней мере, вместо дальнейшего прочесывания прожекторами ущелья они занялись подъемом наверх трех застигнутых на лестнице человек. Одного из них определенно бессознательного, несомненно, Гроуса решил Андрея, втянули на веревки, двое других поднялись по лестнице самостоятельно, хотя один и помогал идти другому. Все это грек видел, пока перевязывал Марии раненую ногу, однако предпочел не делиться с ней своими наблюдениями. Он затянул повязку и улыбнулся девушке. «Ну как, лучше?» «Лучше». Она попыталась благодарно улыбнуться в ответ, однако не нашла в себе сил даже для этого. «Вот и прекрасно, а то мы уже давно должны были убраться отсюда». Андрея взглянул на часы. «Если мы еще немного здесь задержимся, боюсь, промокнем до нитки». С этими словами он резко поднялся на ноги, что и спасло ему жизнь. Нож, метившийся ему в спину, аккуратно пронзил руку чуть пониже плеча. На какое-то мгновение Андрея, словно бы в недоумении и не обращая внимания на неизбежную жуткую боль, уставился на торчащий из мышцы кончик узкого лезвия, а затем медленно обернулся, вырвав тем самым рукоятку ножа из кисти неудавшегося убийцы. Сержант Четник, помимо дрожного, единственный уцелевший после уничтожения подвесного мостика, Оцепенело таращился на Грека. В его голове, по-видимому, просто не укладывалось, как можно молча терпеть такую боль, да еще так же молча суметь вырвать нож из его хватки. Оружия у Андрея не было, да такового ему и не требовалось. Словно в гротескной замедленной съемке он поднял правую руку, но вот в убийственном рубящем ударе ребром ладони, пришедшемся четнику в основании шеи, медлительности не было и в помине. Сержант, скорее всего, умер еще до того, как тело его коснулось земли. На восточном конце плотины, опираясь спиной на стенку караульного помещения, сидели Рейнольдс и Петер. Рядом лежал Гроувс, по-прежнему без сознания. Из груди его вырывались жутковатые хрипы, бледное лицо напоминало восковую маску. Пленных ярко освещал фонарь на крыше караулки, а бдительный часовой держал их под прицелом карабина. Стоявший над ними гауптман был охвачен едва ли не благоговением. — И вы надеялись взорвать плотину таких размеров несколькими динамитными шашками? — недоверчиво переспросил он на безукоризненном английском. — Да вы просто чокнутые! — Нас не предупредили, что она такая здоровая, — угрюмо ответил Рейнольдс. «Не предупредили!» Фу, ты, эти англичане точно с ума сошли!» «Ну и где ваш динамит?» Тот деревянный мостик внизу обвалился. Плечи Рейнольдса поникли, словно бы от осознания полнейшего провала. Вместе с ним сгинул динамит и наши остальные товарищи. «Невероятно! Просто невероятно!» Гауптман покачал головой и двинулся было в сторону, но его окликнул Рейнольдс. «Ну а что еще?» «Мой товарищ», – морской пехотинец указал на Гроувса, – «вы же видите, он очень плох. Ему необходима медицинская помощь». «Потом», – отмахнулся Гауптман и обратился к солдату в радиоточке под откинутым пологом. «Какие вести с юга? Наступление через Неретвинский мост только что началось, Гер Гауптман». Мэлори в этот момент, находившийся на некотором расстоянии от Миллера, отчетливо расслышал ответ радиста. Капитан как раз закрепил на стене поплавок и уже собирался поплыть к товарищу, как вдруг краем глаза заметил вспышку света. Он тут же замер и посмотрел вправо вверх. По гребню плотины шел часовой, то и дело перегибаясь через парапет и подсвечивая вниз фонарем. «Обнаружение неизбежно», — немедленно понял Меллори. «Часовой просто не сможет не заметить опорный поплавок, а то и оба сразу». Неспешно придерживаясь за поплавок, Капитан расстегнул молнию водолазного костюма, сунул руку за пазуху кителя и достал люгер в водонепроницаемом пакете. Затем извлек пистолет и снял с предохранителя. Возле самой стены плотины на воду упал круг света фонаря. Внезапно луч замер. В центре светового круга отчетливо различался маленький предмет, подозрительно смахивающий на торпеду и прикрепленный присосками к стене. Рядом с ним – Человек в водолазном костюме с пистолетом в руке. И пистолет с новинченным на ствол глушителем, машинально отметил караульный, был направлен прямо на него. Часовой раскрыл рот в предостерегающем крике, однако таковой так и не последовал. Прямо по центру лба солдата вдруг распустился красный цветок, и немец устало завалился торсом на парапет, свесив руки вниз. Фонарик выскользнул из его безжизненных пальцев и плюхнулся в воду. Удар фонарика о поверхность воды произвел приглушенный звук сродни треску. «В глубокой тишине его наверняка услышат наверху», – подумал Мэлори. Капитан напряженно выжидал с пистолетом наготове, однако никакой реакции не последовало и через 20 секунд, и тогда он решил, что более тянуть нельзя. Мелори бросил взгляд на Миллера. Тот явственно услышал звук, поскольку озадаченно хмурился на командира и пистолет в его руке. Капитан указал на мертвого часового, свесившегося через парапет, и тогда лицо капрала прояснилось, и он, понимающе кивнул. Луна меж тем снова скрылась за облаком. Андреа, левая рука, в которого уже насквозь пропитался кровью, едва ли не нес хромающую Марию по усеянному кусками сланца дну ущелья, петляя меж валунов. Девушка с трудом могла даже подволакивать раненую ногу, что уж там идти самостоятельно. Добравшись до основания лестницы, оба молча воззрелись на такие неприступные и бесконечные зигзаги металлического трапа, убегающего вверх в самую ночь. «С покалеченной девушкой да собственной поврежденной рукой», – рассудил Андрея, – «перспектива подъема и вправду весьма безрадостная. К тому же черт его знает, когда плотина взлетит на воздух». Он посмотрел на часы. Если все идет по расписанию, вот-вот и должна взорваться. Андреа оставалось лишь надеяться, что Мелорис его-то навязчивой тягой к пунктуальности в кои-то веке выбьется из графика. Девушка взглянула на него и все поняла. «Оставь меня», — проговорила она. «Пожалуйста, оставь». «Даже не обсуждается», — отрезал Андрея. «Мария никогда мне этого не простит». «Мария?» «Не ты!» – грех посадил девушку себе на спину и сам же и обвил ее руки вокруг своей шеи. «Моя жена! Боюсь быть мне у нее под каблуком!» Он подошел к лестнице и начал подниматься. Еще до начала операции генерал Циммерман для лучшего наблюдения за последними приготовлениями к наступлению приказал перегнать свою командную машину непосредственно на Неретвинский мост. И теперь она стояла точно на его середине, у самого края с правой стороны. Буквально в полуметре от нее лязгала, грохотала и ревела бесконечная колонна танков, самоходных гаубиц и грузовиков со штурмовыми подразделениями. По достижении северного конца моста техника рассредоточивалась вдоль берега реки в восточном и западном направлениях, временно укрываясь за крутым валом впереди перед финальным массированным наступлением. То и дело Циммерман поднимал бинокль и осматривал небо на западе. Здесь десяток раз ему слышался отдаленный гул приближающегося воздушного флота противника, и ровно столько же раз он обманывался. Снова и снова он обзывал себя тупицей, жертвой никчемных и трусливых фантазий, совершенно не подобающих генералу вермахта. И все же его упорно не оставляло чувство глубокой тревоги, и он по-прежнему вглядывался в небеса на западе. Ему, однако, ни разу не пришло в голову, для этого попросту не имелось оснований, что смотрит он совсем не в ту сторону. Менее чем в километре от него к северу генерал Вукалович опустил бинокль и обернулся к полковнику Янжему. «Ну вот и все». Голос его звучал устало и невыразимо печально. Они переправились, почти все. «Еще пять минут. Затем мы контратакуем». «Затем мы контратакуем. безучастно повторил Янжей. «Минут за пятнадцать мы потеряем тысячу человек». «Мы просили о невозможном», – отозвался Уколович. «И теперь расплачиваемся за ошибки». Мэлори, сжимая в руке длинный вытяжной шнур, подплыл к Миллеру. «Готово?» «Готово». Капрал тоже держал шнур. «Значит, мы дергаем за эти вот проводки гидростатическим химическим взрывателем и уносим ноги?» «У нас три минуты. Что с нами произойдет, если за это время мы не уберемся из воды? Объяснять тебе не нужно?» «Даже не заикайся об этом», — взмолился Капрал. Вдруг он задрал голову и затем бросил взгляд на командира. Тот тоже расслышал быстрый топот наверху и кивнул Миллеру. Оба немедленно скрылись под водой. Из-за личных предпочтений, некоторой округлости фигуры, а также весьма удобных в этом плане представлений о нормах поведения офицера Вермахта, дежурный Гауптман к бегу обычно относился крайне негативно. Он быстро и нервно расхаживал по гребню плотины, когда взгляд его упал на одного из часовых, перегнувшегося через парапет в манере, по его глубочайшему убеждению, безалаберно и отнюдь неприличествующий немецкому солдату. Затем Гауптману пришло в голову, что перегибающийся через парапет человек, вообще-то, должен опираться на руки, в то время как сейчас рук часового ему почему-то было не видать. А потом он вспомнил о пропавших Маурере и Шмите и тогда-то бросился бегом. Караульный даже имел наглость не расслышать приближения своего офицера. Гауптман грубо потряс его за плечо и тут же в ужасе отступил, поскольку мертвец, как стало сразу же понятно, Соскользнул с парапета и распростерся под начальственных ног лицом вверх. Зрелище на месте лба, почившего подчиненного, привлекательностью отнюдь не отличалось. Словно в параличе Гауптман несколько долгих секунд таращился на убитого, затем волевым усилием все-таки заставил себя вытащить фонарик и пистолет. Включил фонарик, снял оружие с предохранителя и отважился быстро выглянуть за парапет. Ничего, однако, он там не увидел. Точнее, никого, совершенно никаких признаков противника, убившего его рядового от силы минуту-две назад. Но вот что-то Гауптман внизу да разглядел. Дополнительное свидетельство, если и таковое ему вообще требовалось, недавнего присутствия врага. А именно некий смахивающий на торпеду предмет, нет, даже два смахивающих на торпеду предмета, прикрепленных к стене плотины на уровне воды». Какое-то время немецкий офицер таращился на загадочные объекты, не веря своим глазам, но затем его осенило со внезапностью и оглушительностью едва ли не физического удара. Каково же истинное предназначение сих предметов? Он отшатнулся от парапета и, сломя голову, бросился к восточному концу плотины, заходясь в крики «Радио! Радио!» мэллори и Миллер всплыли на поверхность. Чуть ли не истерические вопли, несущиеся по гребню плотины дежурного гауптмана, отчетливо разносились над поверхностью стихших вод. «Черт, черт, черт!» – разразился бранью капитан, шипя от досады и разочарования. «Он свяжется с Циммерманом, и тот выиграет минут семь, а то и восемь. Как раз успеет увести основную часть танков на высоту. Значит, сейчас...» «Значит, сейчас мы дергаем шнуры и сматываемся к черту отсюда!» Гауптману на плотине меж тем оставалось метров тридцать до радиоточки, рядом с которой под караулкой сидел Петр и Рейнольдс. «Генерал Циммерман!» — кричал немецкий офицер. «Свяжитесь с ним немедленно! Пусть отводит танки на высоту! Чертовы англичане заминировали плотину!» «Эх, ладно!» — вздохнул вдруг Петр. «Все хорошее когда-нибудь докончается». Рейнольдс в безмолвном изумлении возрился на слепца. Машинально рука его потянулась к темным очкам, что подтягивал ему Пётр, И также машинальный сержант проследил, как слепец затем берется за гитару и нажимает большим пальцем на защелку на обечайке инструмента. Нижняя дека гитары тут же откинулась, и взору и вовсе впавшего в гипнотический транс Рейнольдса – Предстали спусковой крючок, обойма и блестящий от масла механизм пистолета-пулемета. Указательный палец Петра лег на спусковой крючок, пулемет задергался в его руках, и первые изторкнутые пули в дребезги разнесли корпус гитары. Темные глаза, лжеслепца, хладнокровно сощурились на целях, приоритетность которых он определил безошибочно. Солдат, карауливший трех пленных, согнулся и мгновенно умер, едва ли не разрезанный пополам первой очередью. Через две секунды такая же участь постигла и Капрала в радиоточке, так и не успевшего сорвать с плеча Шмайсер. Дежурный Гауптман на бегу несколько раз выстрелил в Петера, но тот и не думал отказываться от выбранной приоритетности мишени. Он не обратил внимания на Гауптмана, ровно как и на пробившую его правое плечо пулю, и выпустил остаток обоймы в радиопередатчик. А потом рухнул бок на бетон, и искореженная гитара выпала из его обессиливших рук. Из ран на плече и голове у него хлестала кровь. Гауптман сунул все еще дымящийся револьвер в карман и посмотрел на бессознательного Петра. На лице немецкого офицера даже не отражалось гнева, лишь странная грусть да отрешенное признание полного поражения. Он перехватил взгляд Рейнольдса, и оба, в редчайшем для противников взаимопонимании, удивленно покачали головой. Карабкавшиеся по заузленной веревке мэллори и Миллер находились практически на уровне верха плотины, когда над водой пронеслось и угасло вдали последнее эхо чередей. Капитан глянул на товарища под собой, но тот лишь пожал плечами, насколько это только возможно при лазании по веревке, да молча указал головой вверх. Командос, значительно увеличив скорость, возобновили подъем. Андрея тоже услышал стрельбу, однако понятия не имел, что за ней стоит. Да и в тот момент, строго говоря, никакие выстрелы его уже совершенно не заботили. Боль в левой руке была такая, будто ее заживо поджаривали на костре, и мука эта наравне с предельной усталостью отражалась на его залитом потом лице. А ведь он еще не добрался и до середины лестницы. Уловив, что рука Марии соскальзывает с его шеи, Андрея ненадолго остановился, осторожно переместил девушку в сторону лестницы, Обхватил левой рукой ее за талию и упрямо продолжил ужасающий медленный подъем. Перед глазами у него все плыло, и он рассеянно решил, что зрение угасает из-за потери крови. Как ни странно, левая рука у него начинала неметь, и боль все больше и больше концентрировалась в правом предплечье, на которое все это время и приходилась тяжесть обоих тел. — Оставь меня! — снова проговорила Мария. — Прошу тебя, оставь! «Ты еще можешь спастись!» Андреа улыбнулся ей, по крайней мере, так ему представлялось, и мягко ответил. «Ты не понимаешь, о чем просишь. Да и потом Мария убьет меня!» «Оставь меня! Оставь!» Она дернулась и тут же вскрикнула, поскольку грек стиснул ее сильнее. «Мне больно!» «Тогда не дергайся!» Спокойно отозвался Андреа и продолжил изнуряющее неторопливое восхождение. Меллори и Миллер добрались до продольной щели, пролегающей в скале над гребнем плотины, и с помощью протянутой ранее веревки быстро двинулись по ней, пока не оказались прямиком над дуговыми фонарями на карнизах караульного помещения метрами 15ю ниже. Благодаря яркому свету фонарей, последствия только что произошедшего столкновения просматривались как на ладони, и бессознательные Гроус и Петр Два трупа немецких часовых, разбитый радиопередатчик и, самое главное, пистолет-пулемет в расщепленной гитарной деке однозначно пересказывали ход событий. Мелори прошел еще метра три дальше по щели и снова бросил взгляд вниз. Андрей и девушка, отчаянно подтягивающиеся на перекладинах лестницы, чтобы хоть как-то помогать греку, преодолели уже почти две трети пути, вот только поднимались они ужасно медленно. «Им ни за что не поспеть в срок», – подумал Меллари, – «ни за что на свете». «Все мы этим закончим», – устало вдруг подумал капитан. «Рано или поздно никому из нас этого не миновать». Однако осознание того, что настал черед и несокрушимого Андрея, не укладывалось ни в какие фаталистические рамки. Подобное было просто немыслимо. И тем не менее немыслимое вот-вот должно было произойти» мэллори вернулся к Миллеру, быстро снял с плеча заузленную веревку, по которой они испускались к водохранилищу, привязал ее к страховочной веревке над продольной щелью и принялся вытравливать ее, пока она не коснулась крыши караулки. Взяв в руки люгер, он уже приготовился скользнуть вниз, как вдруг плотина взорвалась. Взрывы разделило две секунды. Детонация полутора тонн мощной взрывчатки при обычных условиях произвела бы колоссальный грохот. Однако из-за глубины расположения зарядов взрывы прозвучали необычайно глухо и скорее почувствовались, нежели послышались. Над плотиной взметнулись два гигантских столба воды. Однако после этого, словно бы целую вечность, хотя на деле лишь 4-5 секунд, совершенно ничего не происходило. Но затем очень-очень медленно, как-то даже неохотно, вся центральная часть плотины длиной по меньшей мере 20 метров и высотой от самого основания завалилась наружу в ущелье, по-видимому, даже цельным куском. Андрей тут же остановился. Он ничего не услышал, однако ощутил вибрацию лестницы и немедленно понял, что произошло и что последует дальше. Грек обхватил обеими руками Марию, одновременно зацепившись за опоры, прижал девушку к лестнице и поверх ее головы взглянул на плотину. По внешней поверхности гигантского строения медленно пробежали две вертикальные трещины, и затем бетонная стена между ними неспешно завалилась вперед, как будто откидываясь на петлю у основания. И внезапно совершенно исчезло из виду, когда через образовавшуюся брешь хлынули несчетные миллионы литров бурлящей темно-зеленой воды. Грохот обрушения в ущелье от тысячи тонн бетона наверняка разнесся на многие километры, однако Андрея из зарева вырывающегося потока его даже не услышал. Он только и успел заметить, что обвалившаяся часть плотины напрочь исчезла, и на ее месте возникла мощная зеленая лавина воды – верхней части поразительно гладкая и на вид даже спокойная, но ниже обрушивающаяся на дно ущелья кипящим белым вихрем пены. Андреа на мгновение высвободил руку и уткнул искаженное ужасом лицо девушки себе в грудь. «Если ей суждено выжить», — подумал он, — «этот исполинский стенобитный таран воды, несущий с собой песок, гальку и бог знает что еще», наверняка исполосует ей нежную кожу лица, на всю жизнь изуродовав его шрамами. Грек пригнул голову, чтобы хоть как-то защититься от ярости неминуемого удара, и сцепил руки за перекладиной лестницы. Первоначальный удар воды едва не вышиб из него дух. Погребенный под гигантской всесокрушающей зеленой волной, Андрей отчаянно боролся за жизнь свою и Марию. Даже без тяжелого ранения руки, самого по себе мучительного и отнимающего драгоценные силы, обрушившаяся на него нагрузка была поистине фантастической. Гремящий каскад воды молотил и колошматил его, словно задавшись целью, во что бы то ни стало уничтожить упрямого человечешку. Руки у него буквально вырывало из плечей, так соблазнительно было разжать пальцы и позволить милосердному забвению прекратить сущую пытку расчленением заживо. Но Андрея не сдавался. Сломить его было не так просто, в отличие от других вещей. Из стены ущелья уже вырвало несколько лестничных опор и теперь представлялось практически неизбежным, что трап с людьми вот-вот снесет потоком. Лестницу действительно искорежило и отогнуло от скалы так, что грек практически уже висел под конструкцией. И все равно он не сдавался, и все равно кое-какие опоры по-прежнему держались. Но затем, по прошествии, как показалось оглушенному Андрея целой вечности, уровень водохранилища постепенно снизился, и напор воды ослаб, во всяком случае вполне ощутимо, чтобы можно было возобновить подъем. Несколько раз во время смены рук на перекладинах хватка Андрея ослабевала, и он чуть не срывался вниз. И каждый раз он стискивал зубы и невероятным усилием снова хватался за металл своими мощными руками. После минуты титанической борьбы Грек все-таки сумел выбраться из убийственного водопада и наконец-то перевел дыхание. Он взглянул на девушку, что все это время удерживал в руках. Пепельно-бледные щеки, облепленные белокурыми волосами, веки, сказавшимися сейчас столь неуместными темными ресницами, сомкнуты. До самого верха отвесных стен ущелье теперь наполнял пенящийся и бурлящий поток. Он несся вперед со скоростью, сделавшей честь любому курьерскому поезду. Несся, заходясь безумным и сверхъестественным ревом, гремя эхом ковровой бомбардировки и сметая все на своем пути. Прошло примерно с полминуты после взрыва плотины, прежде чем Мэлори наконец-то смог заставить себя двинуться дальше и объяснить столь продолжительное зачарованное бездействие ему и самому было не под силу. Он попытался убедить себя, будто всему виной гипнотическое зрение внезапного понижения уровня водохранилища и одновременного наполнения ущелья почти до краев пенящимся буйством вод. Однако капитан понимал, не признаваясь, впрочем, в этом даже самому себе, что причина кроется еще и в том, что он не в состоянии смириться с мыслью, что Андрея и Марию смыло потоком, и они, без всяких сомнений, мертвы. Откуда же ему было знать, что в этот самый момент его товарищ, совершенно выдавшийся и практически не отдающий отчета в собственных действиях, безуспешно пытается преодолеть последние несколько ступенек лестницы к вершине плотины? Мэлори ухватился за веревку и, очертя голову, заскользил вниз, не обращая внимания или вправду не ощущая, как на ладонях у него обдирается кожа. Его абсурдно захватила мысль о совершенном им убийстве. Абсурдно, поскольку погубивший Андрея взрыв устроил именно он. Но стоило лишь его ногам коснуться крыши караульного помещения, как он увидел привидения, точнее, два привидения. На самом верху лестницы показались головы Андрея и явно бессознательной Марии. Однако грек, как разглядел Мэлори, уже не был способен преодолеть последние ступеньки. Он ухватился рукой за верхнюю перекладину и судорожно дергался, более не продвигаясь ни на шаг. «Андрея достиг своего предела», — понял капитан. Впрочем, восставшую из пучины пару заметил не только Мэлори. В то время как Гауптман и один из его подчиненных оцепенело взирали на грандиозную картину разрушения, другой часовой обернулся и, увидев поднимающегося Андрея, вскинул автомат. Командир командос, все еще держащийся за веревку, пустить в ход Люгер совершенно не успевал. И ожидала бы грека неминуемая смерть, если бы Рейнольдс не совершил отчаянный прыжок и не ударил по шмайсеру в тот самый момент, когда из него вырвалась очередь. Морской пехотинец умер мгновенно. Через две секунды умер и часовой. Мелори навел все еще дымящийся ствол пистолета на гауптмана и другого караульного и крикнул «Бросайте оружие!» Те безропотно подчинились. мэллори и Миллер соскочили с крыши, и пока Капрал держал немцев под прицелом, капитан бросился к лестнице, поднял бессознательную девушку и помог шатающемуся Андрея выбраться на твердый бетон. Он взглянул на изможденное залитое кровью лицо товарища, на его ободранные до мяса руки, на его окровавленный рукав и сурово вопросил. «Ну и где тебя носило?» «Где меня носило?» – заплетающимся языком переспросил Грек, непостижимым образом все еще пребывая в сознании. «Даже не знаю». Он нетвердо поднялся на ноги, потер глаза и выдавил улыбку. «Наверное, остановился полюбоваться видом». Генерал Циммерман по-прежнему находился в командной машине, стоящей на правой полосе посреди Неретвинского моста. Он в очередной раз поднял бинокль, но впервые обратил его не на запад и не на север. Вместо этого генерал стал вглядываться на восток, взяв ущелье выше по течению реки. Сначала на лице его отражалось беспокойство, которое через какое-то время переросло в опасение и в конце концов сменилось едва ли не ужасом. Он повернулся к адъютанту и спросил, «Ты слышишь?» гергенерал. гер-генерал. И чувствуешь?» гергенерал. гер-генерал. Что это, черт побери, такое?» Циммерман продолжал прислушиваться к неумолимо нарастающему грохоту. Казалось, уже сотрясался даже воздух вокруг. «Это не гром. Для грома слишком громко, да и слишком протяжно. К тому же ветер...» «Дует прямо из ущелья!» Он уже практически не слышал себя в оглушающем реве с востока. «Это же плотина! Не литвинская плотина! Ее взорвали! Живо отсюда!» Заорал он водителю. «Черт, сматываемся отсюда!» Машина рванула с места, вот только для генерала Циммермана было уже слишком поздно. Как и для колонн сотен танков и тысяч бойцов штурмовых частей, притаившихся на берегу за Северным валом и изготовившихся к сокрушительной атаке, призвана истереть с лица земли семь тысяч фанатиков, этих упрямых защитников зеницевского прохода. Из зева ущелья вырвалась чудовищная стена высотой метров в 25, несущая всесокрушающее давление миллионов тонн бурлящей воды Да к тому же усиленная чудовищным тараном и сметаемых на пути деревьев и валунов. Для большей части состава бронетанковых соединений осознание надвигающейся гибели и сама смерть оказались милосердно разделены лишь несколькими мгновениями. Неритвинский мост со всей находившейся на нем техникой, в том числе и генеральской машиной, налетевшей волной, уничтожила моментально. Неспалинский и и всепожирающий поток затопил оба берега реки примерно на шесть метров в глубину, сметая танки, пушки, бронемашины, тысячи солдат, да и вообще все. Когда уровень воды наконец-то спал, вдоль русла Неритвы не осталось ни травинки. Пожалуй, сотня-другая человек по обеим берегам все-таки успели в ужасе взобраться на возвышенности, очутившись в безопасности на непродолжительное время – поскольку и им жить оставалось совсем немного. Тем не менее, для 95% состава двух бронетанковых дивизий Цимермана уничтожение произошло потрясающе внезапно и ужасающе сокрушительно. Не более чем за 60 секунд немецкие соединения были полностью уничтожены, но даже после этого чудовищная лавина кипящей воды все еще продолжала вырываться из ущелья. Не дай бог снова увидеть такое. Генерал Вукалович опустил бинокль и обернулся к полковнику Яншему. На лице его не отражалось ни ликования, ни удовлетворения, лишь благоговейное изумление, смешанное с искренним состраданием. Люди не должны так умирать, даже враги. Он немного помолчал, затем произнес Кажется, полковник на нашем берегу уцелело человек двести немецкой пехоты. «Займешься ими?» «Займусь», — угрюмо ответил Янжей. «Сегодня ночь пленных не убийств, поэтому боя не будет». «Да будет так, товарищ генерал. Впервые в своей жизни я не предвкушаю боя». «Тогда я тебя покидаю», — Вукалович хлопнул полковника по плечу и устало улыбнулся. «У меня назначена встреча на Неритвинской плотине, точнее, на ее руинах». «С неким капитаном Мэлори?» «С капитаном Меллори. Сегодня же ночью мы отправляемся в Италию. Знаешь, полковник, мы ведь могли и ошибиться в нем». «Лично я даже не думал сомневаться в нем», – твердо ответил Янжий. Вукалович снова улыбнулся и пошел прочь. Гауптман Нойфельд с окровавленной повязкой на голове, поддерживаемый двумя солдатами, Не твердо стоял над оврагом совсем недавно спускавшимся к броду через Неретву и с выражением потрясения, ужаса и одновременно неописуемого недоумения на лице взирал на кипящий водоворот метрами шестью ниже в бывшем Неретвинском ущелье. Невразимо устало и медленно, очень медленно он покачал головой, словно бы в конце концов признавая поражение. И затем обернулся к солдату слева, совсем еще Юнцучий, оцепенелый вид полностью соответствовал его собственным чувствам. Возьми двух пони, что меньше всех выдохлись, и отправляйся в ближайший командный пункт Вермахта к северу от Зеницевского прохода. Доложи, что бронетанковые дивизии генерала Цимермана уничтожены. Наверняка мы, конечно же, не знаем, но иначе и быть не может. Скажи еще, что долина Неретвы превратилась в долину смерти, и защищать ее больше некому. Скажи, что если завтра союзники высадят десант, стрелять по нему будет некому. Пускай немедленно уведомят Берлин. Все понятно, Линдеман. Так точно, Гергауптман. По выражению лица солдата, Нойфельд догадался, что понял тот немного, однако его охватила такая бесконечная усталость, что он совершенно не испытывал желания повторять приказ. Линдеман оседлал пони, подхватил поводья второго и помчался галопом вдоль железнодорожного пути. «Такая спешка ни к чему, сынок», – проговорил Нойфельд, обращаясь скорее к самому себе. Гергаптман недоуменно уставился на него второй солдат – «Уже слишком поздно», — пояснил офицер. Мэлори какое-то время взирал на все еще бурлящее ущелье, затем развернулся и заглянул в бывшее водохранилище, уровень которого уже упал по меньшей мере метров на пятнадцать. Наконец повернулся к мужчинам и девушке. Он тоже ощущал себя невыразимо усталым. Основательно избитый Андрея, раненую руку которого успели наскоро перевязать, вновь демонстрировал поразительную способность к восстановлению. Глядя на него, сказать даже было нельзя, что буквально десять минут назад он пребывал на грани полного обессиливания. Грек держал на руках Марию, девушка приходила в себя, но очень-очень медленно. Миллер тем временем закончил перевязывать голову Петеру, который даже был в состоянии сидеть. Несмотря на ранения в плечо и голову, смертельная опасность, похоже, более ему не угрожала. Затем Капрал склонился над телом Гроувса, но через пару секунд выпрямился, не отрывая взгляда от молодого сержанта. «Мертв?» – спросил Мэлори. «Мертв». «Мертв». На лице Андрея появилась исполненная скорби улыбка. «Мертв, а мы с тобой живы. Потому что этот парнишка мертв. «Он был расходным материалом», — бросил Миллер. «И молодой Рейнольдс», — невразимо устало проговорил Андре, «он тоже был расходным материалом. Как ты там сказал ему вчера днем, дружище Кит? Потом времени у нас уже может не быть, так? И его действительно не оказалось для молодого Рейнольдса. Этой ночью он спас мне жизнь дважды. Еще он спас Марию, спас Петра. Но вот для спасения собственной жизни оказался недостаточно сообразителен. Зато мы сообразительные, старые, мудрые, опытные. Потому-то старые выживают, а молодые гибнут. И так было, есть и будет всегда. Мы дразним молодых, насмехаемся над ними, не доверяем им. Дивимся их молодости, глупости и невежеству». С неожиданной для него нежностью он убрал мокрые волосы с лица Марии, и девушка улыбнулась ему. «И в конце концов они оказались лучше нас». «В этом, пожалуй, да», — отозвался Мэлори. Затем печально посмотрел на Петера и изумленно покачал головой. «Только подумать, они все трое мертвы. Рейнольдс, Гроувс, Сондерс. И никто из них так и не узнал, что ты возглавлял Английскую шпионскую сеть на Балканах. Невежды до самого конца. Миллер сердито оттер рукавом лицо. Некоторые так и не узнают. Не узнают, и все тут.